Глава восьмая. Я поднялся в номер, дверь оказалась запертой. Постучал «нет» ответа. Тогда я позвал горничную и попросил открыть. Постель была не убрана, а на подушке лежала записка. Бывают минуты и часы, которые равны целой счастливой жизни, и после которых лучше бы сразу умереть. Знаю, это звучит слишком пышно и слишком по-бразильски, но о том, что ты мне щедро даришь — не рассказать без устаревших слез и позабытых слов. Вот я и говорю с тобою языком тех времен, когда у жизни были свои придворные поэты. Жизнь в наше время потеряла силу. Никто и слова доброго о ней не скажет. Ее не воспевают и не прославляют. Придворные поэты, проповедники, адепты и жрецы куда-то все исчезли. Она вышла из моды, ее поносят, называют бессмысленной, несправедливой, безжалостный, жестокий, нелепый, деспотичный, и, может быть, не зря. Действительно, с чего вдруг, например, ей вздумалось вздумалась послать мне вот это блаженство, притом не где-нибудь, а в номере плазы, за 500 франков в день. Любимый, я только что спускалась и видела тебя с каким-то ужасно суровым человеком. Я подумала, это какой-нибудь инспектор, которого прислала Жаку жизнь, чтобы спросить отчеты и призвать к ответу за преступление, которое называется счастьем. Ведь в том, что мы с тобой счастливы, есть что-то вызывающее, неприличное, бессовестное. Счастливым нет дела до всех других людей. Мне страшно. Я вернулась в номер, написала эту записку, а сейчас сижу и смотрю на разобранную постель, опущенные шторы. В этой спальне ничего нельзя трогать. Все должно оставаться как есть до тех пор, пока через тысячу лет не придет другая женщина, такая же счастливая, как я, и не скажет. Теперь уже ничего не исчезнет, и можно здесь убраться, стереть все следы. Лаура. Я держал записку в руке и слушал музыку тишины. Прошло неизмеримо много времени, деления секунд стерлись, прежде чем я поднес листок к губам, так же, как совсем недавно, Каких-нибудь полсотни лет тому назад подносил цветы, когда кто-то сказал мне в шутку, что они простоят дольше, если их по утрам целовать. Я вытянулся на спине и замер, стараясь, чтобы ни одно неосторожное движение не привело меня назад, в себя, где все загромождено житейским опытом, едкой иронией, здравым смыслом и прочим барахлом. И тогда меня охватило смятение, пронзило боль, чувства, знакомые, наверное, всем стареющим мужчинам, переживающим первую юношескую любовь. Жить дальше не хотелось. Зачем? Только испортишь счастье этого мига. «Самый трудный момент, — говаривал Бунар, — это когда ты рвешься продолжать, а профессиональное чутье подсказывает. Еще один мазок убьет картину. Надо уметь вовремя остановиться». Я встал и положил листок в карман. В зеркале мужчина в строгой серой двойке с синим галстуком, белой сорочке и с непроницаемым волевым лицом тоже положил листок в карман и прошелся беглым взглядом по моему костюму. Сердце утихомирилось и заработало равномерно, как вязальные спицы. Я снова лег на разобранную постель. Здесь в спальне мне спокойно. Здесь я чувствую себя в укрытии. Пускай они все меня ищут. Мой коммерческий директор, директора по продаже, по развитию, по производству, по рекламе. Он закрывает фирму, все продает, бросает. Никто даже не знает, где он. Ничего не поделаешь, Андра Пауза. Он продержался до 58 лет, а теперь раскис. Спятил на старости лет, всюрился в двадцатилетнюю девчонку. Схлопочет инфаркт, помените мое слово. Да какой из него любовник? но он, малый, не промах, никогда не брался за гиблое дело, небось, нашел себе клиторальную. Есть всякие приемы. Она бразильянка, говорят, богатая. Богатая не может быть. Чтобы богатая девушка в 20 лет связалась с таким старым пнем, разве что Нью-Эдипов комплекс. Тогда ему просто повезло. Считая, вытянул счастливый билет. Никогда бы не подумал, что он может продать фирму, Мне всегда казалось, что этот никогда не расстанется с лакомым куском. Вот он и не хочет и оставаться. Но только просчитался. Такой кусочек очень скоро сам с ним расстанется. Представляю, как взбесился его сын. Я достал записку Лауры и перечитал ее раз десять для поднятия духа.